Глава вторая. Невероятно. Мориган Блэр здесь, в Кэнгюбере. Она казалась еще жестче и еще решительнее, чем прежде. Она и в детстве мягким характером похвастаться не могла. Истинная юная аристократка с тонкими чертами лица, и вместе с тем истинная ведьма. Тяжелая волна черных волос не спадает на спину, черные глаза смотрят холодно и бесстрастно. Мориган никогда бы не попросила Ника о помощи, она была для этого слишком горда. Если бы только речь не шла о ее сестре. Когда-то они дружили, все трое. Веселая Клео радостно хохочущая над любой его даже самой нелепой шуткой и всегда серьезная Мори при любом подходящем и совсем неподходящем случае, напоминающая, что она как никак потомственная черная ведьма. Несмотря на то что ник был на четыре года старше неё именно мориган была вожаком их маленькой стаи на редкость суровым и упрямым надо сказать вожаком и с тех с кем лучше согласиться чем затевать все равно обреченные на провал спор дружба распалась, когда мориган стала вольной пока она училась в школе охотников и путешествовала по провинции выполняя наемничьи заказы клео и ник продолжали общаться. Вот только его новая должность, судя по всему, стала для Мориган полной неожиданностью. Или Клео не говорила о нем, что вряд ли, или подобного рода новости Мор пропускала мимо ушей, что вероятнее всего. Ник хмуро огляделся по сторонам. «Куда же ты пропала, Клео?» Милая девочка, так не похожая на непокорную и своенравную Мориган. Откуда в ее доме могла взяться гуща Тенны, свидетельствующая о применении запрещенной трибуналом магии? И еще один куда более насущный и тревожащий его вопрос — что ему теперь делать? Мориган не знает, никто не знает и не должен узнать. Придав лицу уверенное выражение, Ник подошел к треснувшему зеркалу. Вынул из кармана пальто стопку, покрытой спектром бумаги размером с игральную карту. Зажал один лист между ладонями и внимательно вгляделся в кривое зеркальное отражение. Как только он отнял руку от бумаги, на ней тут же проявилось изображение. Та самая картинка, которая мгновение назад запечатлелась в его сознании. Внимательно просмотрев спектрографию, Ник положил ее в специальный пакет. На всякий случай он запечатлел кровать, стол и окно. Полицейские эксперты иногда умудрялись распознавать использованные чары благодаря вызванным теней колебаниям в воздухе, которые искажали окружающее пространство. Правда, что-то подсказывало ему, что в этот раз подобный трюк провернуть не удастся. Картинка была очень четкой, а все предметы на спектрографии имели привычные ровные очертания. В глазах Морриган Ник явственно видел вопрос, почему он не идет по следу? Хотел бы он открыться ей и обо всем рассказать, но те времена, когда это было возможно, остались в далеком прошлом. Ты видишь след? не выдержав, спросила она. В любой другой ситуации Ника позабавила бы то, насколько хорошо он знает Мориган и как легко может предугадать ее реакцию. Но сейчас не до смеха. Крик, который слышали соседи Клио и гуще повисшие в воздухе Тенны, отчетливо давала понять, здесь произошло нечто серьезное. Способностью распознавать Тену, темную энергию, оставшуюся после применения, запрещенной трибуналом магии, обладали как агенты департамента, так и охотники. Таких людей с более чутким восприятием, а значит и умением отличать черную магию от белой, во всем мире очень много. Куда меньше тех, кто умел распознавать среди облака Тен и след, призрачный шлейф, который при должном уровне следопыта мог привести его к заклинателю. К тому, что к 23 годам он дослужился до ранга младшего инспектора, Ник был обязан именно особому восприятию, обостренному на грани уникальностью и следа. Когда-то он слыл лучшим следопытом во всем Кингюбере. Измененным от природы внутренним зрением, Ник ощущал Тену в виде черного клубящегося тумана, посреди которого сверкала тончайшая серебристая нить, след. Он протянул руку, и нить прильнула к его ладони. Улучив момент, когда Мориган отвлечется на треснувшее зеркало, Ник схватил нить пальцами и торжествующе улыбнулся. Улыбка поблекла, как только растаял след». Ник снова его коснулся, уже зная результат. След ускользал из пальцев, словно серебристая змея, сотканная из эфира. Сбылись самые худшие его опасения. Клео пропала, а Ник даже не мог ей помочь. Он все еще чувствовал Тену, видел ее невооруженным взглядом, но толку-то, если она не могла привести его к тому, кто оставил шлейф остаточной энергии черных чар. Он был совершенно бессилен. дар следопыта, которому ник под строгим контролем отца обучался с самого детства, с каждым днем становился все слабее.